Зимним утром, 57-го, 15 -го февраля, когда Гвидон и Приск неожиданно появились в детдоме, она, завидев их, почти не удивилась. Знала, не сомневалась, что помнят про день ее рождения и так или иначе появятся. Про себя же решила. По-любому сбежит сегодня в жижу. Отпустит ее Клавдия или не отпустит? Придет Гвидон за ней или не придет? Хотелось свалиться с мороза. Знакомый дом возле врага, оббить валенки от снега и зарать с порога. «Эй, крестьяне, вставайте, и ница пришла». И тогда первый, как обычно, в предбанник выскочит приск и прижмёт её к себе, целуя в голову и приговаривая по-английски. «Снегурочка, Снегурочка пришла, как я по тебе соскучился!» Потом выйдет неспешный и на руки гвидон, у пути очищая ладони от гипса и тоже чмокнет в голову. Давай, Нецуль, давай, проходи скорее, а то холодно пусть. Снегурочка назвала свой конь зимой. Летом же чаще была синедерелой Золушкой. И особенно походила на смешную заморажку, когда, перемазавшись и высунув от усердия язык, сосредоточенно трудилась в мастерской, помогая Гвидону в работе. Тот день стал особым. Приска коротко сказала Ницце, чтобы шла и собирала вещи, потому что она переезжает в Жижу, к ним, жить насовсем. А Гвидон прямиком направился к директрисе ставить в известность, что девочку не забирают, и возвращать обратно не намерены, поскольку он, Гведон и Конников, собирается начать процедуру удочерения. Заодно намекнул, что вопрос уже предварительно согласован с местной властью и остались лишь формальности. Клавдия Степановна поначалу вздернулась, решив такое самоуправство пресечь, но затем быстро сообразила, что войнушку не выиграет, а лишь навлечет на себя излишние неприятности. Да и на самом-то деле, — подумала, — каким же образом сумеет она отстоять эту непокорную детдомовку, когда есть реальный кандидат в Неприемные родители, да еще и столицы, да еще такой непростой известный человек, хоть и подлый, как выяснилось. Да никаким. Внутри, конечно, ковырнуло, повезло, о, гадючки, засых этой лагерной, своеволенцы чертовой. И тогда подфартило с памятником, и теперь счастье улыбнулось со скульпторами этими, да еще бумага по реабилитации материной подоспела. В январе пришло уведомление с номерами установлений и ссылок всяких. Так что вопрос усугубится еще и по вновь открывшимся обстоятельствам. Так что вопрос усугубится. И, короче, раздражение похоронила, не дала воли эмоциям. Сказала, пусть вещи складывает и забирайте. А мне все бумаги по готовности. А про себя подумала, да пропади все они пропадом, сволочи столичные, скульптора проклятые. Удочерение, как они и рассчитывали, вышло недолгим и необременительным. Как и смены фамилий. Правда, официальную удочерить оказалось только только Гвидону, поскольку присыла юридически продолжала оставаться иностранкой. Впрочем, формальности были не важны. Тот день Ницца прыгала от счастья, потому что все в ее новой жизни совпало. День рождения, новая шубка и новый папа Гвидон с мамой и сестрой Приской. С того самого дня иконников стал именоваться папой. Приска в силу возрастной близости к дочке так и осталась Приской или Присой или Присонькой или Присульей, в зависимости от настроения. И Триша Тришей. А их папа Джон, дяде и Джоном, что, как решила Ницца, равносильно хоть и не родному, но дедушке. Оба варианта Ницца устраивали. Оба были по-своему хороши и приятны, а потому очень даже приемлемы. В качестве нового члена семьи девочку прописали в Москве в квартире в Кривоарбатском, а через неделю, в следующему воскресенью, все вместе даю ее катили знакомить, дочку с бабушкой. Таисии Леонтьевны, и вновь было бабушкино застолье, теперь уж в составе обновленной семьи. И Ница, одурев от свалившихся на нее в одночасье счастливых перемен, от огромного незнакомого города, куда попала впервые, от настоящей бабушки из доброй, никем еще нечитанной сказки, в которой она вдруг очутилась по мгновению волшебной палочки, от шпроты сырного салата, что попробовала первый раз в жизни. От сумасшедшего московского мороженого на десерт в паре с колючим ситро, от теплой, длинной, пахучей коммуналки с велосипедом на стене. Рухнула к вечеру в кресло, разложенное Таиси Леонтиной, для сна в гостиной рядом с своей тахтой, и провалилась в непробудно вкуснейший сон. Как ее раздевали! укладывали и, накрывали одеялом, не помнила. В это уж снилась, как она, преодолевая отвращение, обнимает за талию ненавистную бронзовую Клавдию Степану, пытаясь вытереть сопельки об ее холодной железный живот. И как она пытается выдавить их из себя, эти самые сопли, почему-то не выдавливаются и не текут. И тогда она незаметно пробует потереть носа директрисы, чтобы все получилось, как они договорились с Гвидоном с отцом, но мокрый и чужой все равно выползать на свет не желает, а самому носу вдруг становится сухо, уютно и тепло, и начинает вкусно пахнуть совсем уж не от бронзового живота, и тогда она задирает голову, чтобы посмотреть на Клавдию степанну и понять, отчего это вдруг та внезапно сделалось теплой и живой, а не холодной и твердой, как всегда было раньше. Но обнаружила, что обнимает совсем не директрису, а наоборот, бабушку, свою родную бабушку Таисию Леонтьевну, бабушку Тасю, от которой пахнет добрым и мягким, а еще сырниками, которые бабушка жарит на кухне, на завтрак, всем им, ей, папе, приски. И дымный духа, отжаренный на семечках в масле творожной корочки, проникает в комнаты коммуналки, самый дальний конец их длиннющего коридора, в самом настоящем Кривоарбатском переулке, в самой настоящей старой красавице Москве. С того дня и вплоть до 64-го, до самого окончания средней школы в Боровске, все зимние и весенние каникулы Ницы и Конникова проводила в Москве у Таисии Леонтьевны, чему несказанно радовались обе. Вместе обходили музеи, театры, библиотеки, вместе катались на метро. Это, как правило, по будню, А по выходным объявлялся Севка Штыринга, с которому от Ниццы по мгновению поступал приказной сигнал и в первый же день каникул. Она звонила ему из Клеворбатского и сообщала, «Севка, я приехала, едем в воскресенье нашу победу катать». Севал смеялся все всегда слышался. Чувствовал, как его неудержимо тянет к этой смешной такой самостоятельной девчонке. Пробовал как-то проанализировать свое отношение к Нице. Не получилось. На отцовское чувство не тянуло, не позволяло восьмилетняя разница в возрасте. По линии мужчина-женщина тоже не выходило, никак не складывалось увидеть в девочке маленькую женщину. Оставалась дружба без объяснения причин, заложником которой его сделало само это неуемное, отважное существо в силу стечения случайных обстоятельств в довольно однообразной жизни молодого мужчины.